Глава 3. Письма. Чрезвычайно затянутое присоединение к договору от 20 апреля средних немецких государств, которые по этому поводу совещались в Бамберге, попытки графа Буоля спровоцировать войну, потерпевший крах вследствие очищения Молдавии и Валахии русскими войсками, предложенный ими союз с западными державами, заключенный 2 декабря в тайне от Пруссии,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 через немецкие земли. Конференция в Бамберге собралась 25 мая 1854 года. Были представлены Саксония, Бавария, Вюртемберг, Ганновер, Гессен и Нассау. В одинаковых обращениях к дворам Берлина и Вены от 26 мая эти государства требовали первое, Предъявление Союза договора 20 апреля и присоединение к нему немецких государств. второе, Дополнение обращенного к России требования об эвакуации княжеств в Валахии и Молдавии требованием приостановки враждебных действий с обеих сторон и отхода военных сил западных держав. Их сосредоточение вызывало опасения германских государств. Третье – самостоятельного представительства Германского союза при дальнейших переговорах. Русские войска были введены в расположенные на Дунае княжества Молдавии и Валахию летом 1853 года. Эвакуация их последовала в августе-сентябре 1854 года в результате прямой угрозы войной со стороны Австрии, сосредоточившей большие силы на границе с княжествами. 2 декабря 1854 года Австрии был подписан договор с Францией и Англией. Три державы брали обязательство не заключать с Россией никаких отдельных соглашений без предварительного обсуждения между собой. Австрия обязалась защищать Молдавию и Валахию в случае нового наступления России, а Англия и Франция должны были всемерно поддерживать Австрию. Венская конференция держав, созванная австрийским министром иностранных дел графом Буолем в августе 1854 года, Пруссия не присутствовала на ней, выработала четыре предварительных условия мира с Россией. На этой основе и был впоследствии заключен Парижский мир 1856 года. Эти четыре условия таковы. Первое. Отказ России от протектората над Молдавией и Валахией. Второе. Свобода плавания в устьях Дуная. Третье. Нейтрализация Черного моря, сопровождаемая выводом оттуда русского военного флота. Четвертое. Отказ России от покровительства христианам в Турции, которое влекло за собой вмешательство русского царя во внутренние дела Турции. Мое же официальное отношение ко всему этому изложено в сочинении Пруссия в Союзном Сейме. О том, что творилось в это время в Кабинете, о разных идеях и влияниях, коими определялись действия короля в изменившихся условиях, меня тогда извещал генерал фон Герлах. Привожу самые интересные отрывки из его писем. Для этой переписки с осени 1855 года мы завели что-то вроде шифра. Государства обозначались названиями известных нам деревень, Люди же назывались, не без юмора, именами шекспировских персонажей. Берлин, 24 апреля 1854 года. Соглашение, которое фра-диаволу Мантефель заключил с фельдцейхмейстером Гесом таково, что я не могу назвать это иначе, как проигранным сражением. Все мои военные расчеты, все ваши письма, решительно доказывавшие, что Австрия никогда не решится без нас прийти к какому-либо ясному соглашению с Западом, то есть с западными державами, прошли даром. Они испугались тех, кто запуган сам. Нельзя исключить, и в этом придется согласиться с фра Дьявола, что именно из страха Австрия решилась на смелый прыжок в сторону Запада. Фельдцейхмейстер, точнее, генерал Фельдцейхмейстер, начальник артиллерии, один из высших генеральских чинов в Австрии. Теперь это соглашение стало совершившимся фактом, и нам необходимо, как после проигранного боя, собрать рассеянные силы, чтобы снова дать отпор врагу. Прежде хотелось бы заметить, что в договоре все основано на взаимном соглашении, но именно поэтому самым скорым и весьма скверным последствием Будет то обстоятельство, что если мы позволим себе правильное с нашей точки зрения истолкование этого, нас немедленно обвинят в двуличии вероломстве. Нам теперь прежде всего нужно стать толстокожими, а затем, пока еще не произошло столкновение, постараться предупредить это и немедленно изложить и в Вене, и во Франкфурте наше толкование договора. Ведь при нынешнем раскладе у сильного и смелого министра иностранных дел руки еще не связаны, В Петербурге все нужные шаги мы предпринимаем самостоятельно, и можем, стало быть, оставаться последовательными и договориться во всяком случае о взаимности и обо всем том, чего не достает в договоре. Я постарался утихомирить по мере своих сил Будберга и графа фон Мюнстера. Нибург весьма усердно и активно работает в том же направлении, держит себя, как всегда, ловко и превосходно, но нет толку латать эти прорехи ведь это неблагодарная работа. Такова человеческая природа, значит, и природа нашего государя. Если с помощью одного слуги он подстрелил козла, а тем более косулю, то этого слугу он больше всего и приближает к себе. А с разумными и верными друзьями становится холоден. Видимо, я как раз сейчас нахожусь в таком положении, и право, оно не завидное. Шарлоттенбург, 9 августа 1854 года. Фродиавола до сих пор вполне благоразумен. Но, как вы знаете, на него полагаться нельзя. Вам, как я думаю, предстоит наставить обе стороны на путь истины. Во-первых, постарайтесь внушить вашему приятелю прокишу разумную политику и дайте ему понять, что теперь нет повода потворствовать Австрии в ее стремлении к войне с Россией. А затем вам нужно указать немецким государствам тот путь, которым они должны шагать. Это ужасно, что пребывание короля Фридриха Вильгельма в Мюнхене снова возбудило энтузиазм Германа Мании. Мечта о немецкой резервной армии во главе с ним — это чепуха, плохо влияющая на политику. Людовик XIV говорил, «Государство — это я. Его величество имеет гораздо больше оснований сказать «Германия — это я». ЛФГ. Следующее письмо, которое я получил от кабинет советника Нибура, еще более прояснило настроение при дворе. Путбус, 22 августа 1854 года. Разумеется, невозможно закрывать глаза на благие намерения, если они даже направлены, по моему мнению, не туда, куда нужно, и реализуются не так, как следует. Я не отрицаю также права блюсти свои интересы, даже если они абсолютно противоположны тому, что я не могу не считать правильным. Но отсутствие правды и ясности может нагнать на меня отчаяние, поэтому я вынужден требовать их. Я не могу упрекнуть нашу политику в нечестности по отношению к другим государствам, но она заслуживает этого упрека по отношению к нам самим. Если бы мы сказали, в чем истинные мотивы такого поведения, вместо того, чтобы делать вид, будто отдельные акты нашей политики логически происходят из ее правильных основных идей, то сейчас наше положение было совершенно иным, и мы могли бы многого избежать. Истинная причина нашего отказа от участия в Венских совещаниях после прибытия англо-французского флота в Дарданеллы и акцентирования нашей поддержки в Петербурге требований западных держав и Австрии заключается в ребяческом страхе, как бы не оказаться исключенными из европейского концерта и не утратить положение великой державы. Соединенный англо-французский флот вошел в проливы 30 октября 1853 года. Под европейским концертом принято понимать совокупность великих европейских держав. Нельзя представить ничего более нелепого, чем это. Ведь болтать об европейском концерте, пока две державы ведут войну с третьей, это прямо-таки деревянное железо. А положением великой державы мы, правы обязаны не благоволению к нам Лондона, Парижа или Вены, а доблести нашего меча. К этому все время примешивается известное раздражение против России, которое я готов понять и разделить, но которому нельзя сейчас поддаваться, потому как это несет нам вред. Где нет честности, перед самим собой там нет и ясности. Мы живем и действуем так, хотя все же не столь спонтанно, как в Вене, там будто в сонном дурмане. Они все время ведут себя так, как будто война России уже объявлена. Но как же можно в одно и то же время быть нейтральным, выступать в роли мирного посредника и в то же время рекомендовать вещи, подобные предложениям, сделанным морскими державами. Это мой слабый ум не может понять. Имеются в виду предложения Англии и Франции, старавшихся вовлечь Австрию и Пруссию в войну против России. Вот еще одна выдержка из письма Герлаха. «Потсдам. 4 января 1855 года. Я думаю, что здесь мы с вами можем быть заодно». Если и не в принципе, то хотя бы на практике, ведь я, следуя Священному Писанию, считаю, что нельзя делать зла для того, чтобы вышло добро. Сотворивший это будет осужден». Послание к римлянам 3.8. «Заигрывание с Бонапартом и либерализмом есть зло, а в нашей ситуации это, по-моему, это еще и глупо. Вы забываете ошибка каждого, кто покидает наши края, о личностях, а ведь именно они все решают». Как вы можете предпринимать такие замысловатые обходные маневры при таком беспринципном и неблагонадежном министре, которого, помимо его воли, толкнули на ложный путь, да и при таком своеобразном, чтобы не сказать жестче, государе, действия которого невозможно прогнозировать? Учтите, что Фра Диавола – убежденный бонапартист. Вспомните-ка его поведение во время государственного переворота, покровительство писанием Квеля, А если хотите что-то посвежее, то могу вам сообщить, что на днях он в письме Вертеру, тогдашнему посланнику в Петербурге, выражал нелепое мнение, что если мы хотим быть полезной России, нам следует присоединиться к договору от 2 декабря, чтобы иметь право голоса в переговорах». Бонапартист здесь сторонник Наполеона III, являвшегося президентом Французской республики и совершившего 2 декабря 1851 года государственный переворот. В результате переворота Наполеон III стал императором Франции. Если переговоры, происходящие в Вене, обернуться таким раскладом, что можно будет рассчитывать на успех, то нас привлекут и не станут игнорировать нас с нашим 30-тысячным войском. Это уже и сейчас было бы нереально, если бы мы своими постоянными прихрамыванием на обе ноги, а иногда и на третью, не подорвали доверие к себе и не утратили способности внушать страх. Я очень хотел бы, чтобы вы приехали сюда хотя бы на несколько дней, чтобы лучше ориентироваться. Я знаю лично, как легко дезориентироваться при длительном отсутствии. Имея в виду такой личный характер наших условий, трудно рассказывать о них в письменной форме, тем более, что тут и тут замешаны люди бесцеремонные и ненадежные. Мне всегда бывает не по себе, когда его величество откровенничает с дьявола. Ведь когда король чувствует, что он чист перед Богом и перед собственной совестью, Он не только со мной, но и со многими другими бывает откровение, нежели с фра-диавола. В этом откровенниче не видно смесь слабости и хитростей на одной стороне и редкого подобострастия на другой, приводит это к самым печальным последствиям. Не всегда меня вызывали в Берлин по делам внешней политики. Иногда это касалось вопросов, возникавших в Лангтаге куда я после моего назначения посланником был переизбран 13 октября 1851 года. В 1851-1859 годах Бисмарк занимал пост прусского посланника при Союзном Сейме. Когда образовался вопрос о преобразовании Первой Палаты в Палату Господ, я получил следующее уведомление от Мантейфеля, помеченное 20 апреля 1852 года. В числе мер, которые были проведены в Пруссии, реакции в целях восстановления порядков, существовавших до издания Конституции 1850 года, было преобразование Верхней Палаты в Палату Господ, указ от 12 октября 1854 года. Бузен все сильнее разжигает у короля страсть к Перрии. Под перри в данном случае Подразумевается система устройства Верхней Палаты по английскому типу. Согласно Королевскому указу от 12 октября 1854 года Верхняя Палата прусского ландтага, созданная Конституцией 1850 года, была реорганизована. Если раньше в Верхнюю Палату входили кроме наследственных и назначенных членов еще 120 выборных, то отныне она составлялась только из членов, назначенных королем пожизненно или наследственно. Он утверждает, будто крупнейшие государственные люди Англии полагают, что скоро континент распадется на два лагеря. А. Протестантские государства с конституционной системой, опирающейся на аристократию. Б. Католическо- и езуитско-демократические абсолютистские государства. К последним он относит Австрию, Францию и Россию. Это совершенно ошибочно, ведь никаких таких категорий нет. Каждое государство имеет свой уникальный ход развития. Фридрих Вильгельм I – не был ни католиком, ни демократом, но, тем не менее, он был абсолютным монархом. Однако подобные вещи сильно поражают его величество. Конституционную систему, провозглашающую господство большинства, я считаю ничем иным, как протестантскими происками». На следующий день, 21 апреля, король написал мне Шарлоттенбург, 21 апреля 1852 года». Напоминаю вам, дорогой Бисмарк, что я рассчитываю на вас и на вашу помощь при спорах, предстоящих во второй палате относительно организации первой. К тому же из достовернейшего источника я выяснил, что существуют грязные интриги, затеваемые стадом паршивых овец из правой и смердящими козлищами из левой, умышленно или нет, объединившимися для того, чтобы расстроить мои планы. Это зрелище выглядит печально при всех обстоятельствах. До того печально, что хоть волосы на себе рви. И все это на почве машины лжи французского конституционализма, которая так дорого нам обошлась. Да исправит это Господь. Аминь. Фридрих Вильгельм. Неудовольствие моими отношениями с Наполеоном происходило из понятия, вернее, из слова «легитимизм». В современном смысле оно было сформулировано Тайлираном, который в 1814 и 1815 годах весьма успешно Будто магическую формулу для отвода глаз использовал это слово в интересах бурбонов. По этому поводу привожу здесь кое-какие отрывки из моей переписки с Герлахом, относящейся к более позднему периоду, однако велась она по поводу, который явствует уже из вышеприведенных выдержек. Франкфурт, 2 мая 1857 года. «Будучи единодушен с вами в вопросах внутренней политики, я совершенно не могу усвоить ваш взгляд на внешнюю политику, заслуживающий на мой взгляд, упрека в игнорировании реальности. Вы исходите из того, что я как будто жертвую принципом ради единичной личности, импонирующей мне. Возражаю как против первого, так и против второго. Этот человек совсем мне не импонирует. У меня слабо развита склонность восхищаться людьми, да и глаза у меня так странно устроены, что я лучше различаю недостатки, нежели достоинства. Если мое последнее письмо написано в несколько приподнятом тоне, то прошу считать это лишь риторическим приемом, которым я хотел подействовать на вас. В том, что касается принципа, который я якобы принес в жертву, не могу представить себе вполне конкретно, что вы именно имеете в виду, и прошу вернуться к этому пункту в одном из последующих писем, ибо мне не хотелось бы принципиально разойтись с вами. Если же вы подразумеваете под этим принцип, который надлежит применить к Франции, ее легитимизму, то я утверждаю, естественно, что вполне подчиняю его моему специфически прусскому патриотизму. Меня интересует Франция лишь в той мере, в какой она влияет на положение моего отечества. Мы способны вести политику лишь с такой Францией, какая существует, и не исключать ее из политических комбинаций. Легитимный монарх, как, например, Людовик xiv такой же враждебный элемент, как Наполеон I. Не вздумай нынешний преемник Наполеона отказаться от трона и как частное лицо удалиться на покой, этим он не сделал бы нам никакого одолжения, и Генрих V не наследовал бы ему, даже если посадить Генриха V на вакантный незанятый трон, ему на нем не удержаться. Генрих V, имя принятое графом Шамбром, герцогом Бардоским, претендентом династии Бурбонов на французский престол. Бурбоны были свергнуты с престола июльской революции 1830 года. Как романтик, я мог бы пролить слезу об его судьбе. Будь я француз, я был бы его верным слугой. Но Франция, кто бы ее в данный момент не возглавлял, останется для меня лишь фигурой, притом неизбежной фигурой в шахматной игре, которая называется политикой. В этой игре я призван служить только моему королю и моей стране. Мое понятие о долге не дает мне оправдать ни в себе, ни в других людях проявление симпатии и антипатии к иностранным державам и лицам, служащим на поприще внешней политики, так как здесь таится зародыш неверности в отношении к монарху или стране, которой мы служим. Тем более, если кто-то начинает делать зависимыми от этого уже существующие дипломатические отношения И поддержание согласия в мирное время здесь, на мой взгляд, заканчивается любая политика и действует только личный произвол. Я убежден, что даже король не имеет права подчинять интересы Отечества личным чувствам, любви или ненависти к чужому, однако он несет ответственность перед Богом, а не передо мной. Я этого вопроса не касаюсь. Или, может быть, вы находите принцип, которым мне якобы пришлось пожертвовать в формуле «Пруссак обязан быть противником Франции»? Как следует, из вышесказанного мое отношение к иностранным правительствам определяется лишь пользой или вредом, какой может, на мой взгляд, произойти отсюда для Пруссии, а не костным антипатием. Исключительно прусская особенность – политика чувства – совсем не встречает взаимности. Любое другое правительство руководствуется в своих действиях только своими собственными интересами, как бы ни старалось оно их приукрасить правовыми или сентиментальными рассуждениями. Они милостиво принимают излияние наших чувств, их используют в расчете на то, что они не позволят нам уклониться от их подобного использования. В соответствии с этим с нами и обращаются, то есть нас даже не благодарят, а просто считают за удобного глупца. Мне кажется, вы согласитесь со мной, если я скажу, что наш престиж в Европе теперь уже не тот, каким он был до 1848 года. Думаю даже, что все время с 1763 по 1848 год, разумеется, за исключением периода с 1807 по 1813 год, он был выше, чем сейчас. С 1863 по 1848 год подразумевается со времен Семилетней войны до революции 1848 года. С 1807 по 1813 года Речь идет о годах после Тильзитского мира 1807 года, когда Пруссия находилась в полной зависимости от Франции. Тильзитский мир, подписанный между Францией и Пруссией 9 июля 1807 года, явился результатом военного разгрома Пруссии, Наполеоновской армии. «Я признаю, что в соотношениях наших сил с другими великими державами мы до 1806 года были сильнее в смысле агрессии, чем теперь, но...» не с 1815 по 1848 год. Тогда почти все были тем же, чем они являются до сих пор. А нам приходится сказать словами пастушка из стихотворения Гёте. «Я вниз в долину спустился, но сам не знаю, как». Бисмарк цитирует стихотворение Гёте «Жалоба пастуха». «Я не имею в виду, что я это знаю, но многое, без сомнения, заключается в следующем обстоятельстве». Мы не находимся ни с кем в союзе и не ведем никакой внешней политики, то есть активной политики. Мы лишь подбираем камешки, залетающие в наш огород, и счищаем падающую на нас грязь по мере наших сил. Когда я говорю о союзах, я не подразумеваю под этим союзов оборонительных и наступательных, ведь пока миру не угрожает опасность, но все-таки намеки на возможность, вероятность или намерение заключить тот или иной союз на случай войны, примкнуть к той или иной группировке. Как раз эти намеки лежат в основе влияния, которым какое-либо государство может теперь воспользоваться в мирное время. Тот, кто может в случае войны очутиться в слабейшей группировке, склонен быть сговорчивее. Тот, кто совсем изолируется от других, тем самым отказывается от влияния, особенно если это самое слабое из великих держав. Союзы — это выражение общности, интересов и намерений, Я не знаю, имеем ли мы сейчас какие-либо осознанные цели и намерения в политике, но то, что мы имеем интересы, нам наверняка напомнят другие. Мы же можем пока рассчитывать на союз только с теми, чьи интересы наиболее многообразно пересекаются и даже сталкиваются с нашими, то есть на союз с германскими государствами и с Австрией. Если мы намерены ограничить нашу внешнюю политику этим, то нам придется привыкнуть к мысли, что наше влияние на европейские дела в мирное время будет сведено до семнадцатой части голосов в узком совете союзного сейма, а в случае войны мы останемся во дворце Турны Таксис, одни с союзной конституцией в руках. В узком совете союзного сейма германского союза Пруссия имела один голос из общего числа 17. Во дворце князей Турны Таксис во Франкфурте заседал германский союзный сейм. Я спрашиваю вас, скажите, есть ли в Европе хоть один кабинет, кроме венского, который бы так Кровно, естественно, был заинтересован в том, чтобы не допускать усиления Пруссии и, напротив, уменьшить ее влияние в Германии. Есть ли еще хоть один кабинет, который преследовал бы эту цель более ревностно и искусно, который с таким хладнокровием и цинизмом руководствовался бы вообще в своей политике только собственными интересами, которые дал бы нам, России и западным державам, столько исчерпывающих доказательств своего коварства и ненадежности в качестве союзника? Стесняется ли Австрия входить в любые соглашения за границей, отвечающие ее выгодам, или даже открыто угрожать ими членам Германского союза? Считаете ли вы императора Франца Иосифа натурой, способной к жертвам и преданности вообще, а ради чуждых Австрии интересов в особенности? С точки зрения принципа, видите ли вы какую-нибудь разницу между его баховским образом правления» и «наполеоновским»? Наполеон сказал мне в Париже, что ему, всячески старающемуся покончить с системой чрезмерной централизации, основанной в низшей инстанции на полицейском писаре и которую я считаю одной из главных причин всех несчастий, постигших Францию, крайне странно видеть, как Австрия стремится к такой централизации всеми силами. Прошу вас далее ответить мне, не отделываясь уклончивыми выражениями, Существуют ли еще правительства помимо Австрии, которые считали бы себя менее обязанными сделать что-либо для Пруссии, кроме как немецкие государства? В мирное время они испытывают потребность играть роль в Германском Союзе и в Таможенном Союзе, оберегать свой суверенитет у наших границ, ссориться с фондер Хейттом. Но во время войны их поведение по отношению к нам обусловливается боязнью или недоверием. Даже ангелы не смогут искоренить в них это недоверие до тех пор, пока существуют географические карты, на которые можно взглянуть. Еще один вопрос. Неужели вправду вы, Его Величество Король, полагаетесь на Германский Союз и на его армию в случае войны? Я не имею в виду революционную войну Франции против Германии, которая находилась бы в союзе с Россией, но войну интересов, когда Германия с Пруссией и Австрией оказались бы предоставлены самим себе. Если вы надеетесь на это, тогда наш спор продолжать невозможно. Значит, мы с вами исходим из совершенно разных оснований, что дает вам право предполагать, будто великий герцог Баденский или Дармштадтский, король Вюртенбергский или Баварский в интересах Пруссии и Австрии возьмут на себя роль Леонида, если никто ни в малейшей степени не верит в единодушие и взаимное доверие между Пруссией и Австрией, и они далеко не превосходят противника силой, Леонид I, царь Спарты в V веке до нашей эры, по преданию, вместе со своим отрядом, пал в бою в Фермопильском ущелье, самоотверженно защищая страну от нашествия персов. Вряд ли король Макс заявит Наполеону Фонтенебло, что только ценой его жизни император перейдет границу Германии или Австрии. Фонтенебло – дворец близ Парижа, резиденция французского императора. Под королем Максом подразумевается Максимилиан II, король Баварии. Я был крайне удивлен, узнав из вашего письма, что австрийцы заявляют, будто бы они сделали для нас в Нейенбурге более, чем французы. Конфликт между Пруссией и Швейцарией из-за Нейенбурга, не в Шателе закончился компромиссом на Парижской конференции 1857 года при посредничестве Наполеона III. Австрия мешала прусским войскам двинуться в 1849 году через Баден в Швейцарию для подавления республиканского восстания в Нейенбурге. Так нагло лгать способна только Австрия. Австрийцы не могли бы ничего сделать, даже если бы хотели, и тем более ради нас не стали бы иметь никаких дел с Францией и с Англией. Напротив, они мешали нам, как только могли. В вопросе о пропуске войск они очерняли нас, восстановили против нас Баден, а затем были против нас заодно с Англией в Париже. Мне передавали и французы, и Киселев, что во всех переговорах, где Гюнбер присутствовал без Гатсфельда, Это как раз были переговоры по решающим вопросам. Он всегда первый присоединялся к протестам англичан против нас. После выступала Франция, а уже за нею — Россия. Вообще-то, с какой стати стал бы кто-нибудь в вопросе о Нейенбурге действовать в нашу пользу и отстаивать наши интересы? Разве можно было ожидать что-нибудь в награду от нас или, в противном случае, бояться нас? Лучше, чтобы другие ожидали от нас политических действий, единственно из чувства всеобщей справедливости или из желания угодить. Мы не вправе ожидать этого от других. Если наше решение состоит в том, чтобы и дальше оставаться изолированными, если мы хотим, чтобы с нами никто не считался и при случае третировали, то я, естественно, не в силах этому помешать. Если же мы хотим восстановить наш авторитет, то этого добиться нельзя так как мы закладываем фундамент нашего будущего только на песке Германского Союза и спокойно ожидаем обвала. Пока мы все уверены, что часть европейской шахматной доски закрыта для нас по нашему собственному желанию и что мы из принципа связываем себе одну руку, хотя другие пользуются обеими руками в ущерб нам, нашим добродушием будут пользоваться без страха и без благодарности. Ведь я вовсе не призываю, чтобы мы заключили союз с Францией и конспирировали против Германии, Но разве неразумнее быть с французами в дружеских, а не в холодных отношениях, пока они нас не трогают? Мне бы только и хотелось, чтобы другие не считали, что они могут брататься с кем угодно, когда мы скорее дадим вырезать ремни из нашей кожи, чем станем защищать нашу кожу с помощью Франции. Учтивость – недорогая валюта, и если ее ценой получится добиться хотя бы того, что другие перестанут считать, будто они всегда могут полагаться на Францию против нас, а нам все время нужна помощь против Франции, то одно это будет большим выигрышем для мирной дипломатии. Если мы игнорируем это средство и даже поступаем вопреки ему, то, не знаю, может быть, лучше сэкономить и сократить расходы на дипломатию, так как эти люди при всем своем старании не добьются того, что может сделать без особых усилий король, а именно возвратить Пруссии достойное положение в мирное время иллюзией дружественных отношений и возможных союзов. Также его величество способен без труда затормозить всю работу дипломатов в демонстрации холодных отношений. Чего же могу здесь добиваться я или любой другой наш посланий, когда мы производим такое впечатление, что у нас нет друзей или что мы надеемся на дружбу Австрии? Говорить, не вызывая насмешек о поддержке со стороны Австрии в каком-нибудь важном для нас вопросе, можно только в Берлине. Да и там неизвестен лишь очень ограниченный круг людей, которые бы без горечи говорили о нашей внешней политике. У нас только одно средство от всех бед – броситься на шею графу Буолю и излить ему нашу братскую душу. Когда я еще был в Париже, некий граф нн потребовал развода со своей женой, бывшей наездницей, ввиду нарушения супружеской верности, когда застиг ее на месте преступления в 24-й раз. Адвокат превозносил его на суде как образец галантного и снисходительного супруга, Но и этому графу не сравнится с нашим великодушием в отношении Австрии. Собственные недочеты отражаются на нашем внутреннем положении не тяжелее, чем завладевшие всеми гнетущие чувства утраты нашего престижа за границей и совершенно пассивной роли нашей политики. Мы тщеславная нация. Нас огорчает, когда нам нечем похвастаться, и ради правительства, которое создаст нам вес за границей, мы сможем стерпеть много и многим поступиться. Даже кошельком. Но если нам приходится признаться, что внутри страны мы скорее благодаря хорошему здоровью справляемся с болезнями, прививаемыми нам врачами из правительства, чем лечимся и соблюдаем здоровую диету по их предписанию, то было бы бессмысленно искать утешение в нашей внешней политике. Ведь вы, глубоко уважаемый друг в курсе нашей политики, так можете ли вы указать какую-нибудь цель, к которой стремилась бы эта политика, хотя бы какой-нибудь план на несколько месяцев вперед? Даже при данных обстоятельствах знают ли там, чего им, собственно, нужно? Знает ли это кто-либо в Берлине? Вы и вправду считаете, что у руководителей какого-нибудь другого государства также отсутствуют положительные цели и взгляды? Далее. Можете ли вы мне назвать хоть одного союзника, на которого могла бы рассчитывать Пруссия, если бы дело сейчас дошло до войны? Или который бы высказался в нашу пользу в таком вопросе, как, например, наинбургский или который сделал бы что-нибудь для нас, рассчитывая на нашу помощь или опасаясь нашей враждебности. Мы самые добродушные, самые безопасные политики, и нам при этом, по сути, никто не верит. Нас считают ненадежными друзьями и неопасными врагами, будто мы в делах внешней политики делаем все, как Австрия, и во внутренней так же больны, как она. Я не имею в виду текущий момент, но можете ли вы назвать мне хотя бы какой-нибудь позитивный план, оборонительных сколько угодно, Или какую-нибудь цель в нашей внешней политике со времен проекта Радовица о Союзе трех королей. Правда, был проект заливом яда, но он остается до сих пор неосуществленным. Речь идет о проекте сооружения военного порта на Северном море в заливе яда, на территории которую Фридрих Вильгельм IV приобрел у великого герцога Ольденбургского 20 июля 1853 года. Постройка началась в 1855 году ныне это известная морская база Вильгельмсгаффен, получившая свое название при открытии в 1869 году. И Австрия любезнейшим образом вытянет из-под нашего контроля таможенный союз, ибо мы не решимся на отрез сказать нет. Удивляюсь, откуда еще находятся дипломаты, у которых хватает смелости иметь свое мнение, не угасло еще деловое честолюбие. Наверное, я скоро, как и многие мои коллеги, ограничусь тем, что буду без лишних слов исполнять получаемые инструкции, присутствовать на заседаниях и уклоняться от участия в общем ходе нашей политики. Так ведь и здоровье сохранишь, и меньше изведешь чернил. Вы, наверное, подумаете, что я все вижу в черном свете с досады, что вы не разделяете моих воззрений, что я резонерствую, как скворец, но, столь же ревностно, как и свои идеи, я стал бы отстаивать и чужие, только бы они были». А чтобы и дальше так прозябать, нам вовсе не нужен весь аппарат нашей дипломатии. Жареные рябчики, которые летят нам прямо в рот, и так не промахнутся. Однако даже и это может случиться, если мы не сделаем усилия вовремя раскрыть рот, если только зевнем в эту минуту. Я же хочу одного — не избегать таких шагов, которые способны в мирное время создать у иностранных кабинетов впечатление, что мы не в плохих отношениях с Францией, что им не следует рассчитывать, будто нам необходимо их содействие против Франции по этой причине прижимать нас. И уж если с нами пожелают обойтись недостойным образом, то мы будем способны на любые союзы. Я настаиваю, что эти преимущества нам доступны в обмен на одну лишь учтивость и видимость взаимности. И теперь пусть мне докажут, что это не сулит нам никаких выгод и что нашим интересам больше отвечает в такое положение, когда иностранные германские дворы, Имеют причину исходить из предположения, что мы при любом раскладе должны быть вооружены против Запада и нуждаемся в союзах, а может быть, даже в помощи против него. Пусть мне докажут, что нам следует избрать такую ситуацию даже в том случае, когда эти дворы пользуются подобным предположением в качестве основания для направленных против нас политических действий. Или пусть мне предоставят другие программы и цели, несовместимые с видимостью дружеских отношений с Францией. Не знаю, имеет ли правительство какой-либо план, который мне неизвестен. Я не думаю. Но когда отказываются от дипломатического сближения, предлагаемого великой державой, и регулируют политические отношения двух великих держав, руководствуясь лишь симпатиями или антипатиями к отдельным лицам и порядкам, менять которые не в нашей власти и воле, то я отреагирую весьма сдержанно. Я скажу. Не могу согласиться с этим, как дипломат и при подобной организации внешних отношений нахожу лишним и реально, отмененным все дипломатическое ведомство, вплоть до консульской службы. Вы скажете, этот человек наш естественный враг, скоро станет очевидно, что он именно такой и таким останется. Я мог бы возразить или на тех же основаниях заявить, Австрия и Англия наши противники, этот факт давно уже обнаруживается со стороны Австрии естественным образом, со стороны Англии неестественным. Оставив это в стороне, допустим даже, что вы правы. Я, однако, не могу признать политически рациональным показывать наши опасения другим государствам, включая сюда Францию еще в мирное время. Напротив, я считаю, что пока не произойдет предвещаемый вами разрыв, было бы желательно дать понять другим, что мы не считаем войну с Францией неминуемой в более или менее близком будущем, что такая война не является чем-то неразрывно связанным с положением Пруссии, что сложные отношения с Францией — это не органический недостаток, не врожденный порог нашей природы, на котором всякий может безнаказанно спекулировать. Пока все думают, что «мы холодны с Францией», до тех пор и коллега по Союзу будет в этом вопросе холоден со мной. Ф. Б. В ответ от Герлаха. Берлин, 6 мая 1857 года. Ваше письмо от второго числа доставило мне большое удовольствие, потому что теперь я убежден в вашем искреннем желании сохранить или добиться единодушия со мной во взглядах, о чем большинство людей не думают, но, с другой стороны, оно вызывает потребность возражать вам и привести аргументы в поддержку моих взглядов. Прежде всего, я нахожу, что в глубочайшей основе мы с вами все-таки единодушны. В противном случае мне не пришлось бы вдаваться в столь пространные возражения, ведь это было бы бессмысленно. Если вам действительно не нужно расходиться со мной принципиально, то необходимо в первую очередь определить, в чем заключается принцип, и не ограничивать себя пустыми отрицаниями типа игнорирования реалий, исключения Франции из политических комбинаций. Также нельзя найти этот общий принцип в прусском патриотизме, в пользе и вреде для Пруссии, в службе исключительно королю и стране, так как все это, разумеется, само собой. Относительно этого вы должны ожидать моих слов, что я надеюсь осуществить все это своей политикой и лучше и полней, нежели вы или кто бы то ни было еще. Но для меня определение принципа является делом исключительной важности, именно поэтому, что без такого принципа я считаю все политические комбинации ошибочными, хрупкими и в высшей степени опасными. В этом меня убедил его успех в течение последних десяти лет. Теперь мне придется начать несколько издалека, со времен Карла Великого, то есть оглянуться на тысячу лет назад. Тогда принципом европейской политики было распространение христианской веры. Карл Великий служил этому делу, ведя войны с рацинами саксами, аварами и прочими, и его политика вовсе не была непрактичной. Карл Великий, 768-814 годы. Король Франков, в 800 году короновался императором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 Его наследники были захвачены беспринципными распрями, и только великие государи Средневековья сохранили верность старому принципу. Прусское могущество было основано на борьбе бранденбургских маркфагов и тевтонского ордена с народами, не желавшими покориться власти императора, викария церкви. Бранденбургское маркграфство — историческое ядро прусского королевства. Тевтонский орден, духовно-рыцарский орден с XIII века, проводивший огнем и мечом колонизацию территорий к востоку от Эльбы под флагом обращения в католическую веру. Впоследствии владения ордена отошли к бранденбургскому маркграфу, викарий, наместник. И это продолжалось до тех пор, пока кризис церкви не привел к территориализму, к упадку империи, к церковному расколу.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 Австрия, а потом и Россия на самом деле не были непрактичны, когда воевали с турками в соответствии с этим принципом. Войны с Турцией укрепили власть этих государств, и если бы мы сейчас сохраняли верность этому принципу борьбы с Турецкой империей, Европа или христианский мир, пребывали бы, насколько человек способен судить, в более выгодном положении относительно Востока, чем теперь, когда оттуда нам грозит величайшая опасность, До Французской революции этого резкого и очень практического отпадения от Церкви Христовой, прежде всего в политической области, проводилась политика интересов так называемого патриотизма, и мы видели, куда она привела. Ничего более беспомощного, чем прусская политика с 1778 года до Французской революции не существовала. Подразумевается, период начавшийся так называемой войной за баварское наследство 1778-1779 годов между Пруссией и Саксонией с одной стороны и Австрией с другой, когда Пруссия не решилась довести дело до открытия военных действий и закончившейся выступлением Пруссии совместно с Австрией против революции во Франции. Напомню о субсидиях, которые Фридрих II платил России, которые были равносильны Дане. Напомню о неприятии Англии. В Голландии старый престиж Фридриха II еще держался до 1787 года. но.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 Великий курфюрст вел войны в интересах протестантизма, а войны Фридриха Вильгельма III с Францией были, очевидно, войнами против революции. Фридрих Вильгельм III принимал участие в войнах коалиций европейских держав против наполеоновской Франции в 1806 и 1813-1815 годах. С точки зрения Герлаха, война против Наполеона была войной против революции. В сущности, и три Селезские войны 1740-1763 годов имели протестантский характер, хотя территориальные интересы и соображения равновесия играли в них такую же роль. Селезские войны, войны, которые король Пруссии Фридрих II вел против австрийской императрицы Марии Терезии и ее союзников в 1740-1742 году, 1744-1745 и 1756-1763 годах за обладание Силезией. Третья Силезская война, иначе семилетняя, закончилась тем, что Силезия осталась за Пруссией. Принцип, привнесенный в европейскую политику революции, совершившей шествие по Европе, как мне кажется, сохраняет свою силу до сих пор. Верность этому взгляду вовсе не оказалась непрактичной. Англия, которая до 1815 года оставалась верна принципу борьбы с революцией и не дала обмануть себя старому Бонапарту, достигла высшей степени могущества. Австрия после многих неудачных войн все же благополучно преодолела это испытание. Пруссия серьезно пострадала от последствий базельского мира и оправилась только в 1813-1815 годах. Имеется в виду объединивший всю монархическую Европу принцип борьбы против революции, нашедший свою формулу в политической доктрине легитимизма. Еще сильнее пострадала Испания, которую Бонапарт уничтожил. Речь идет о мире, заключенном в Базеле 22 июля 1795 года между Французской республикой и Испанией. А средние немецкие государства, как вы сами считаете, являются в Германии печальным продуктом революции и порожденного ею бонапартизма, этим источником греха, продуктом, актроированным и взятым под покровительство на Венском конгрессе из-за половинчатости и взаимного недоверия. Конгресс европейских государств в Вене заседал после разгрома наполеоновской Франции с ноября 1814 года по июнь 1815 года. Фактическими вершителями судеб на Конгрессе были Англия, Россия, Австрия и Пруссия. На Венском Конгрессе были установлены основы той реакционной политической системы, которая господствовала в Европе на протяжении ближайших десятилетий. Здесь же сложился союз наиболее реакционных европейских держав, Священный Союз, задачей которого была охрана этой системы. В отношении Германии Конгресс закрепил ее территориально-политическую раздробленность организаций Германского Союза, включив основные статьи союзного акта в заключительный акт Конгресса. Если бы в Вене руководствовались принципом и отдали Бельгию Австрии, а франконские княжества Пруссии, то Германия была бы теперь в другом состоянии, особенно если бы одновременно были приведены к своим естественным размерам незаконно рожденные Бавария, Вюртемберг и Дармштадт в 1713 году, после войны за испанское наследство, Бельгия перешла к австрийским Габсбургам и была освобождена от их владычества лишь в 1792 году войсками революционной Франции. Венский конгресс 1815 года, стремясь к созданию сильного государства на северо-западных границах Франции, присоединил Бельгию к Голландии. С точки зрения Герлаха, передача франконских княжеств Ансбаха в 1806-м и Байрейта в 1810-м Баварии также была нарушением принципа легитимизма, так как некогда Ансбах и Байрейт принадлежали Курфюрсту Бранденбургскому, а в декабре 1791 году Ансбах-Байрейтский Марк Граф уступил оба княжества прусскому королю Фридриху Вильгельму III. В 1806 году Пруссия была вынуждена передать княжество Наполеону, который отдал их Баварии. По постановлению Венского конгресса 1815 года они остались во владении баварского короля. Увеличение территории Баварии, Вюртемберга, превращенных Наполеоном в королевство, отсюда заявление о незаконно и великого герцогства Дармштадт было связано с решениями Венского конгресса. Однако тогда принципу предпочли выравнивание границ и тому подобные чисто механические соображения, но вам должно быть уже... Надоели мои уводящие слишком далеко рассуждения, поэтому перехожу к новейшим временам. Неужели вы считаете удачным такое положение, что сегодня, когда Пруссия и Австрия враждуют между собой, Бонапарт владычествует до самого Десау, и ничто в Германии не делается без его позволения? Десау главный город герцогства Ангальт, близ речки Эльбы находится в самом центре Германии. Герла хочет подчеркнуть, как далеко распространилось влияние Наполеона III на средние и мелкие государства Германии. Разве Союз Франции может заменить нам тот порядок, который существовал с 1815 по 1048 год, когда в немецкие дела не вмешивались ни одна чужая держава? Я, как и вы, уверен, что ни Австрия, ни немецкие государства ничего для нас не сделают, но я считаю, что Франция, то есть Бонапарт, также ничего для нас не сделает. Мне, как и вам, не нравится, что у нас относятся к нему недружелюбно и невежливо. Исключать Францию из политических комбинаций – безумие. Но отсюда еще не следует, что необходимо забыть о происхождении Бонапарта, пригласить его в Берлин и этим спутать все понятия и внутри страны, и за рубежом. В девшотельском вопросе он вел себя хорошо в том смысле, что предотвратил войну и открыто сказал, что больше ничего не станет предпринимать. Княжество Нейнбург или Невшатель князем которого был с 1815 года прусский король, входила вместе с тем в Швейцарскую конфедерацию в качестве одного из кантонов. В 1848 году здесь была установлена республика. 3 сентября 1856 года реалисты подняли восстание с целью вернуть Нейенбург прусскому королю. Оно было подавлено на следующий день. Но не лучше ли обстояло бы дело, если бы мы не поддавались политике чувства, а прямо поставили вопрос перед европейскими державами, подписавшими Лондонский протокол, вместо того, чтобы укрываться за плечом Бонапарта, что как раз было на руку Австрии? Лондонский протокол держав 1852 года подтверждал права русского короля на Нейенбург-Невшатель, которых он был лишен революционным восстанием 1848 года в Невшателе. За пленных же можно было заступиться, и с ними не приключилось бы никакой беды. Речь идет о роялистах, арестованных во время Невшательского мятежа 1856 года. По условиям компромисса, достигнутого в 1857 году при разрешении Невшательского конфликта, Швейцария предоставила амнистию роялистам, участникам мятежа. Далее. Вы обвиняете нашу политику в изолированности. Франкомасон Узедом винил нас в том же самом, когда хотел навязать нам договор от 2 декабря. Эта мысль была по нраву и Монтейнфелю, ныне решительному врагу Узедома. «Вам же в то время, слава богу, нет!» Австрия тогда присоединилась к декабрьскому договору, и какую пользу он ей принес? Теперь она мечется в поисках союзов. Она заключила тотчас же после парижского мира некий квази а сейчас как будто заключила Тайное соглашение с Англией. Я не вижу никаких выгод, одни только затруднения. Последний союз может приобрести значение только в случае отмены Франко-Английского союза, да и то Пальмерстона будет не удержать от заигрывания с Италией и Сардинией. Союз Австрии с Англией должен был повлечь за собой изменения в политике Пальмерстона по отношению к Сардинии и остальной Италии.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 Данная позиция Бонапарта есть реальность, которую вы не можете игнорировать. Но это совсем не означает, что не следует быть вежливым и уступчивым, признательным и предупредительным по отношению к нему, и что в определенных случаях нельзя с ним вести переговоров. Однако, если мой принцип, то есть принцип противодействия революции, верен, а я думаю, что и вы его признаете, то нужно постоянно держаться его и на практике. Ведь к тому времени, когда вопрос будет актуален, на это время придет, если принцип верен. Те, которые также должны признать его, как, возможно, скоро Австрия, также Англия, будут знать, чего не могут ждать от нас. Вы сами утверждаете, что на нас нельзя положиться, ведь нельзя не признать, что лишь тот надежен, кто действует по определенным принципам и не считается зыбкими понятиями интересов и так далее. Англия, а по-своему и Австрия, были с 1793 по 1813 год весьма надежны, и потому всегда находили себе союзников, несмотря на все поражения, которые им наносили французы. В том, что касается нашей германской политики, я думаю, мы все-таки призваны показать малым государствам свое прусское превосходство и не позволять делать с собой все, что угодно, например, в делах таможенного союза и многих других, вплоть до приглашений на охоту, вплоть до поступления принцев на нашу службу и так далее. Здесь, то есть в Германии, надлежит, как мне представляется, оказать сопротивление Австрии, но в то же время следовало бы избегать в отношении Австрии чего-либо вызывающего. Вот что я могу возразить на ваше письмо. А если обратиться к нашей политике вне Германии, то я не вижу ничего удивительного и ничего страшного в том, что мы изолированы в такое время, когда... Все перевернулось с ног на голову, когда Англия и Франция находятся в таком тесном союзе, что Франция не осмеливается принять меры предосторожности против швейцарских радикалов, потому что Англии это может не понравиться. Между тем, как на ту же Англию она наводит страх своей подготовкой к десанту и делает решительные шаги к альянсу с Россией, когда Австрия состоит в союзе с Англией, что постоянно порождает смуту в Италии и так далее. Имеется в виду, главным образом, тот факт, что Швейцария была прибежищем для политических эмигрантов. Куда же, по вашему мнению, нам обратиться при таком положении дел? Не туда ли, куда будто бы намекал, будучи здесь, Плон-Плон, то есть к союзу с Францией и Россией против Австрии и Англии? Плон-Плон – шуточное прозвище Жозефа Шарля Поля Наполеона Бонапарта, годы жизни с 1822 по 1891, двоюродного брата Наполеона Бонапарта. Но такой союз незамедлительно приведет к преобладающему влиянию Франции в Италии, к полному революционизированию этой страны и вместе с тем обеспечит Бонапарта преобладающим влиянием в Германии. Нам бы уделили известную долю этого влияния во второстепенных вопросах, но небольшую и ненадолго ведь. Нам уже доводилось видеть Германию под русско-французским влиянием в 1801-1803 годах, когда епископство,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 Пруссия получила епископство Гильдесгейм и Падерборн, часть епископства Мюнстер и шесть имперских аббатств. Пруссия, которая тогда была в добрых отношениях с этими обеими державами и в дурных с Австрией и Англией, также получила при кое-что, но очень немного, а ее влияние тогда было меньше, чем когда-либо.